Глава 21. Утро началось с привычной тренировки, после которой я мечтала быстрее помыться и спокойно дойти до столовой. Сейчас бы немного прохладного компота, и сразу станет легче. Я точно это знала. Даже немного позавидовала нашему магу-портальщику Николасу. Он вон какой бодрый, у него особый рацион, энергетиков в нем куда больше. Мне бы сейчас тоже не помешало что-то подобное, как и всем в нашей группе. Но у нас с энергией поутру только компотик. Будем и этим довольствоваться. Кое-как смыв с себя пыль полигона, я торопливо вытерлась, оделась и вышла из комнаты. После прохладного душа состояние заметно улучшилось, и я даже подумала, что с удовольствием не только выпью компота, но и, наверну весь завтрак. Ребята из нашей группы уже ушли в столовую. В нашем крыле было пусто и тихо, и я поспешила их догнать. Однако, выскочив на улицу, я чуть не столкнулась с Мейлин. Она стояла у входа, задумчиво глядя на аллею. Я прошла мимо, не обращая на девушку внимания, но тут же почувствовала, как она двинулась за мной, ускоряя шаг и догоняя меня. «Доброе утро!» — бодро сказала Мейлин, обращаясь, разумеется, ко мне. Рядом попросту никого больше не было. «Как ты? Как вчерашняя тренировка?» А то ребята шушукаются, говорят, капитан на тебя глаз положил. Я бросила на нее косой взгляд. Что они думают — их дело. Разубеждать никого не собираюсь. Каждый волен воображать что угодно. И все же нехорошо, когда за спиной шушукаются. Заметила она, ускоряя шаг, чтобы поспевать за мной. Уж я-то знаю. Ну и прекрасно, что знаешь. Безразлично бросила я. О своей репутации лучше заботься и тут же подумала про себя. Как любопытно. Всех волнует моя личная жизнь и моя честь. Даже Мэйлин пытается залезть мне в душу и мысли. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь», — продолжила она вкратчиво. «Но не сравнивай. У меня совсем другая ситуация. Я жертва обстоятельств». «Жертва?» — хмыкнула я про себя. «Видела я тебя с твоим жертвенным лицом, опрокинутую на кровати перед Нейтом». «А вот ты...» Продолжала она. Меньше всего мне хотелось выслушивать ее умозаключение. Даже Кай вчера не бесил меня так, как Мелин сейчас. Ее мнение волновало меня меньше всего и уж точно было не для моих ушей. Лучше бы замолчала. Уже все шушукаются, переговариваются за твоей спиной. Мелин нагло лезла мне под кожу, а я только подумывала, как бы ответить ей резче, так, чтобы она, наконец, заткнулась. Но тут мне неожиданно помогла Леандра. Девушка вынырнула с прилегающей тропинки и подошла так внезапно, что я даже не сразу поняла, откуда она взялась. «Кажется, мы опаздываем на завтрак!» Быстро сказала она и кивнула мне. Я ответила ей таким же жестом и мысленно выдохнула. Зато Мэйлин явно напряглась и моментально замолчала. Леандра бросила на меня настороженный взгляд и нахмурилась. «Как ты? Как нагрузки? Капитан Дэй не слишком тебя?» Она не договорила и двусмысленно мне подмигнула. Лучше бы было то, о чем ты намекаешь. Усмехнулась я криво. Хоть какое-то удовольствие. А то я едва живая из полигона выползла. Ощутила себя отбивной котлетой. Леандра и я одновременно взглянули друг на друга. Лицо девушки расслабилось, смягчилось, и она рассмеялась. Ну вот, а то шепчутся тут всякие. И она косо взглянула на Мэйлин. Девушка тут же ускорила шаг и быстро скрылась за поворотом. Я усмехнулась. «Кажется, я точно знаю, кто распускает слухи и пытается прикрыть это мнением всей команды. Редкостная дрянь. Но дрянь опасная, так что нужно быть с ней осторожнее». Пока я об этом думала, Леандра продолжала говорить. «Я так и думала. Капитан Дэнни из таких. Да и ты нормальная девчонка. Уж точно за плюшки в академии горизонтальное положение не примешь». Поверь! «Я это горизонтальное положение не раз вчера принимала». Подмигнула я. «Правда, без излишеств, и ребра всегда после этого побаливают. Жесткое приземление». «Эх!» — вздохнула Леандра и мечтательно добавила. «А вот я бы не прочь потренироваться с капитаном. Это ж какой уровень?» «Как тебе сказать?» — протянула я. «Давно меня так не лупили». Леандра с сочувствием посмотрела на меня, Правда, в нем я все равно увидела небольшое восхищение. Судя по всему, явно не мной. «Ты не думай», — добавила она, — «я тебе не завидую. Ты правда классная. И раз капитан тебя выбрал, значит, увидел потенциал. Капитан д просто так никого выделять не станет». «Ага, кажется, у принца плюс еще одна воздыхательница. Жаль Андру, у него таких много, разве что он сам мало на кого обращает внимание». Я вздохнула. Именно так он и сказал о моем потенциале, когда в очередной раз заклинанием по мне шмякнул. У меня только и успевал его меч пред лицом мелькать. Если нам на тренировку хотя бы трое таких противников, как он, вся наша группа и 10 минут не выдержит. «Зато какая практика!» — мечтательно протянула Леандра. Под ее возглас мы вошли в столовую. Впереди шумели ряды столов, пахло кашей и ягодным компотом, и я вдруг почувствовала, что мне хорошо от утренней тренировки, от холодного душа и от слов Леандры. «Ты правда классная!» Я чувствовала, что эти слова были честными. И да, в отличие от Мелин, мнение Леандры для меня было действительно ценным. Столовая гудела. Все столы были заняты, какие-то отряды уже дожевывали и отодвигали пустые тарелки. Мелин сидела рядом с Николасом, о чем-то тихо с ним переговаривалась и ела. «Шустрая!» Успела добежать до столовой раньше нас. Вскользь подумала я. Мы едва успели подойти к своему столу, как Кай, сидевший, как всегда, во главе, резко встал. Посмотрел на нас с Леандрой с холодной строгостью, но взгляд остановил на мне. «Девушки, опоздание на завтрак — не самая большая беда, но оно намекает на отсутствие у вас дисциплины». Я уставилась на старосту. «Да, мы опоздали, но не настолько критично, чтобы нас распекать. Время на завтрак у нас оставалось достаточно». Потом скосила взгляд на Мейлин. Любопытно, ее тоже отчитали за опоздание. Что-то мне подсказывало, что такой участи ведьма пустоши избежала. Я уже собиралась открыть рот и возмутиться, но Леандра вовремя заметила мой порыв, схватила меня за руку и незаметно сжала ее. И я ничего не сказала. Поняла, что пытаться что-то сейчас доказывать и спорить себе дороже. А староста продолжал сквозь зубы. Когда войдете в отряд полноценно, опоздания могут стоить вам место в нем. Нам не нужны кадеты, которые не могут даже вовремя на завтрак прийти. А если сборы? А если внезапная атака противника? Будете плестись до тех пор, пока бой не завершится, или всю остальную команду не положит? Браво! И такие новенькие у нас в когте. Поздравляю, вы прекрасно себя показываете. Продолжите в том же духе, и я даю вам от силы еще пару месяцев, прежде чем командование вас вышвырнет. Он развернулся и направился к выходу. Следом поднялись и двое его дружков, Ник и Зейн, и, не удостоив нас даже взглядом, прошли мимо. Мы с Леандрой переглянулись и сели за стол. Кай, конечно, прав в чем то но это не сборы и не атака. Я хмуро придвинула к себе тарелку. Настроение у меня заметно испортилось. Медленно начала ковырять в тарелке. — Из чего он так на вас взъелся? Склонилась ко мне, сидевшая рядом Тая, дожевывая булочку. Факон он с утра на всех рычит!» — Отозвалась, услышав ее Анира. «Вроде обычно сдержанный!» — нахмурилась Леандра, быстро загребая ложкой кашу. «Да при чем тут девчонки, тая? встрял в разговор черноглазый парень. Он покосился на ребят из отряда, сидевших ближе всех, но те не обращали на нас внимания и к разговорам не прислушивались. И, перейдя на глухой шепот, парень все же сообщил. Этой ночью их троих вызвал к себе капитан Дэй. До утра у него проторчали. Ну и вернулись. Такими. Особенно Кай злой был. «А что там было, не рассказывали?» Придвинулся ближе другой парень с длинной русой челкой. Черноволосый пожал плечами. «Откуда я знаю, Эц? Я же не подслушивал». «А-а-а!» — ухмыльнулась Анира, отбрасывая за плечо косу. «Ты не подслушивал, Пайт! Неужели ничегошеньки не узнал? Ни за что не поверю!» Тот наигранно вздохнул и с грустью сообщил. «Да они на свою комнату полог поставили». Тая тихо рассмеялась. «Так бы сразу и сказал». Но тут же посерьезнело. раз уж полог поставили, значит, что-то серьезное обсуждали. Наш староста не боится, что Пайт его подслушивает». А Нира кивнула и невесело усмехнулась. «Даже наоборот, специально часто говорить так, чтобы тот его слышал, и потом нам передавал». Пайт развёл руками. «Не в этот раз». По академии пронесся резкий звук гонга. «Что-то мы заболтались», — вскочила Тая. «Через пять минут лекции. Ребята, поторапливайтесь, идём. Если еще и на теорию опоздаем, Кай нас на тренировке загоняет». Все разом поднялись и пошли за ней. Я тоже вскочила, на ходу засовывая в рот кусок недоеденной булочки. А когда выходила из столовой, заметила, что Мэйлин идет следом. Весь день она была рядом. На лекциях садилась поближе ко мне, делала вид, что внимательно слушает, но краем глаза поглядывала на меня. На практике вдруг оказывалась рядом, предлагала помочь с заклинанием, спрашивала совета, как правильнее вставать в стойку или держать меч, хотя я прекрасно знала, что она и сама все умеет. К обеду она начала меня по-настоящему раздражать. Каждый раз, когда я пыталась отойти, Мейлин тут же находила повод снова приблизиться. Даже тетради случайно уронила мне под ноги, потом слишком наигранно благодарила за помощь, когда я подняла их. На последней паре, по показательной теории тактического боя, она уселась прямо передо мной, и я уже почти не слушала инструктора Кейса. Сидела, смотрела на ее спину и думала о Мейлин. Вроде я дала ей понять, что дружить с ней не собираюсь. Чего она хочет? И зачем так откровенно лезет мне на глаза? Хуже нет, чем набиваться в друзья таким образом, надоедать и быть предельно навязчивой. В прошлом она смогла ко мне приблизиться, но не в этот раз. И уж кого-кого, а Мейлин я ни в качестве подруги, ни даже хорошей знакомой не вижу и видеть не хочу. Ой! Она повернулась ко мне и расплылась в самой радушной улыбке. — У тебя запасного пера нет? мое нечаянно сломалось. — Нечаянно? Ага, видела я, с какой силой ты его сжимала. «Специально сломала». «Нет!» — ряфнула я на всю аудиторию. Инструктор Кейс замолчал, приподнял очки и строго посмотрел на меня. «Вы чего-то не поняли, кадет Шайра?» Я сжала пальцы на краю парты и скрипнула зубами. «Извиняюсь, все предельно понятно». «Тогда повторите, что я только что рассказывал», — ухмыльнулся Кейс. «Ам...» Я поняла, что слишком углубилась в мысли о Мэлен и совершенно потеряла нить лекции. Вздохнула. «Извините, я не слушала». Инструктор многозначительно хмыкнул. «Понятно. Тогда лично вам задание. К следующей лекции изучите тему самостоятельно и изложите ее мне». Он отвернулся и начал расписывать на доске формулу сплетения магии при создании боевых щитов первого уровня. «Прости, я не хотела, чтобы из-за меня...» Хлопнув ресницами и состряпав самый переживающий вид, начала Мэйлин. У меня внутри все взорвалось. «Заткнись!» Сквозь зубы прошипела я. «И прекрати за мной ходить и со мной общаться. Ты мне не интересна. Мне плевать, как ты попала в коготь, и плевать на тебя и на твои проблемы. Если чего-то не понимаешь, иди к инструкторам. Они тебе все объяснят. Я не мамочка, чтобы помогать тебе. Это ясно? Девушка нахмурилась. «Ясно». Буркнула тихо и отвернулась. Я выдохнула. Меллин заслужила моего отношения к ней. Я ведь это точно знала. Вот только... Да нечистые бы ее побрали. На душе неприятно заскребло. Мне нужно было держать себя в руках. Не стоило быть с ней такой грубой. все же, недругов лучше держать ближе. Кто знает, что она может придумать. А фантазия у фаворитки Нейта, как я уже знала, очень богатая. Переселив себя, я осторожно ткнула ее пальцем в спину. Она повернулась, все еще хмуро посмотрела на меня. Чего тебе? спросила с укором. Извини, просто день такой. Правда, я не хотела быть резкой. Ее лицо тут же смягчилось, она улыбнулась. Так у тебя есть запасное перо? Я кивнула. Есть.